Новости спорта! Прибалтистская федерация при с... федерация спортивной стрельбы в очередной раз обратилась в Международный Олимпийский комитет с просьбой соменить миссени бегущий кабан на мишени спящий ленивец. <мех> <Собиряю вас! решел> Маленький мальчик звонит врачу. Доктор, срочно, приезжайте, пожалуйста. Васенька, кто у вас заболел? Да вся семья заболела, кроме меня. Как так? А очень просто. Я себя плохо вел, и мне за обедом не дали тех вкусненьких грибочков, которые насобирал папа в лесу. на у входа не ставить. Страф лопатой по стеклу. Идет лекция. Профессор пишет на доске цветными мелками. Так, вот здесь вот x в квадрате. Минус корень в шестой степени. а Так, это выделим голубым цветом. Корень в шестой стихии Профессор! Да-да-да, э, говорите Голубым не видно Ну, голубые могут пересесть на первый ряд Э-э-э Эй-эй-эй Э-э-э хорошеньким, да? В последний раз это было у гастронома.